Архивариус развалился на кресле, позволяя себе расслабиться. Работа закончена, и теперь можно просто отдохнуть и насладиться дальнейшим развитием истории. Запись встречи с должниками. Номер 7345-1. От 23.10.1536 года. Цель встречи. Обсуждение условий досрочного возмещения долгов. Владелец записи. Фериор Кан. Часть 4. Краткое описание. Полностью подлежит удалению. На эльфа было страшно смотреть. Его лицо было настолько скажено от ярости, что он был больше похож на гоблина. С тонкого клинка в разные стороны посыпались искры, а вокруг тонкой левой руки появилось голубоватое свечение. — Я знаю, кто ты такой, — шепел эльф. — Твоя затянутая история закончится здесь. Последние слова... Он прокричал, выпуская вампира ледяное копье. Несмотря на незрелость, мастерства эльфа было не занимать. Он смог поместить внутрь копья заряд молнии. Старик оценил этот ход. Даже если противник отразит мощное ледяное заклинание, то второе тут же активируется, испепеляя врага. Фигура Фереура поплыла, превращаясь в нечто, что больше всего напоминало черную слизь. Копье прошило субстанцию, не встретив сопротивления, и понеслось дальше. Врезавшись в толпу у сражающихся бойцов, Фейерус снова принял прежний вид и в огном мгновении оказался перед эльфом. Из его рукава торчало длинное лезвие. Оно было настолько черное, что поглощало свет вокруг. Когда эльф увидел оружие вампира, он мгновенно побледнел, однако действовать не перестал. С его клинка одна за другой сорвались три молнии подряд. Все они были направлены в вампира, который будто волчок закружился вокруг эльфа. Уходя от атаки, одна из молний ударила в Эрка, который занес топор над отползающим от него эльф. Эрк тут же затрясся, от него повалил густой дурно пахнущий дым. Уходя от разрядов, Ферево, походя, практически перерубил одного гвардейца пополам мощным ударом на уровне таза. Второму попавшемуся под его клинок Остроухому, вампир отсек голову, который тут же подхватил и запустил в командира эльфов обрызгав того кровью из перерезанных артерий. Противник Фериора лишь на миг замешкался, но это было достаточно, чтобы вампир отрубил ему правую руку. Командир эльфов издал сдавленный стон и почти не глядя выпустил новую молнию, не рассчитав силы и создав особо мощный разряд. Он еще и промахнулся мимо юркого вампира. В итоге его атака испепелила на месте двоих гвардейцев и троих бандитов, что сцепились между собой. На эльфы было страшно смотреть. Он еду одержался, чтобы не завопить от боли, которая причиняла прикосновение черного клинка. Потеря руки вызвала у него настоящий шок. Раньше молодому эльфу не приходилось получать увечий. Звонким набатом в его сознании отражался каждый смертельный удар, что прерывал сегодня жизнь вечно молодых эльфов. Непонятно откуда появившаяся вспышка гнева схлынула, оставив лишь боль и ужас от осознания того, что происходило вокруг. «Прекратите!» — едва слышно произнес эльф. Похоже, его охватила паника. Тем временем Фериор, описывая дугу вокруг своего противника, который на деле был не более чем жертвой, зацепил еще одного неловко подставившегося эльфа. «Это не гвардия. Это какие-то дети!» — рассмеялся он, снова приближаясь к командиру. Эльф, все это не сводивший глаз со своего противника, Выпустил ледяное копье, которое вовсе пролетело мимо. Вампир, извернувшись, подсек эльфу обе ноги, заставив того рухнуть на колени. Командир смотрел на возвышающегося над ним фериора, хватая ртом воду. В его глазах читался натуральный ужас. «Нет! Нет, этого не может быть! Я ведь из Королевской Гвардии! Я командир! Меня нельзя трогать! Я эльф!» Вампир медленно приближался. Мимо него то и дело проносились пули и заклинания. Над его головой даже пролетел щеголевато выглядевший гоблин, но вампира это совершенно не заботило. Эльф даже подумал, что на самом деле никакого вампира не существует. Это просто проекция. На всякий случай эльф активировал последнее подвешенное на рефлекс заклинание и выпустил струю кислоты. Вернее, хотел выпустить. Но ему больше нечем было это делать. Левая рука уже лежала отсеченная рядом, а эльф, тупее от боли, пялился на нее. Фериор, продолжая движение, прутанул клинок восьмеркой, а затем резко дернул его снизу вверх и косой чертой рассек лицо эльфа на две половины. Позволив себе легкую смешку, вампир повернулся к трупу командира спиной, а затем принялся раздавать указания уцелевшим вампирам. «Оттесняйте эльфов!» «Их подкрепление скоро будет. Сами не подставляйтесь. Так, попробуйте обрушить потолок. Так, ты!» — он поймал за предплечье вошедшего в Гордака. «Собирай своих и срочно уходите». «Ты что, шутишь?» — рассмеялся Эрк. «Мы ж побеждаем». «Вы побеждаете, потому что я здесь. К аукционному выходу, живо!» — рявкнул он. «А откуда ты знаешь про...» «Я спонсировал постройку этого здания», — хмыкнул вампир. «Быстрее организовывай всех, я уже троих ветеранов потерял. Найди барлака, если сам не справишься». Потеряв интерес к Эрку, Ферер спрятал в рукав черный клинок, а затем создал к сизого тумана и запустил его навстречу приближающемуся подкреплению эльфов. Вампир чувствовал, что среди тех ребят есть настоящие воины, которые способны его самого растереть в порошок. Туман стал распространяться, образуя полупрозрачную сферу. — Так, отмена! Все собираемся вместе! — Рявкнул Фериор, обращаясь к вампиру. Идем на выход! Кровинс, захвати с собой того полуэльфа! Он махнул себе за спину, а затем, высоко подняв руки вверх, зашагал навстречу эльфу. Ему несколько раз приходилось уворачиваться от летящих в него клинков и боевых заклинаний однако лицо его выражало спокойствие и невозмутимость. продолжение сражения больше не было необходимости. Краткое описание бесед с моим музой, алкоголиком Дедой Вовой. — Ты что там понаписал? — взревел Деда Вова. — Ну все. Молись, если эта книга не наберет пятьсот лайков, эта прода будет последней в твоей жизни.